и раздал по кусочку каждому из соплеменников. Громкий смех Вамиреха и попытки его объяснить всю нелепость подобного дележа вызвали со стороны червоедов некоторое недоверие. Еще заметней был ужас, какой им внушала Элем, а так как она испытывала к ним отвращение, то Вамирех хотя и с сожалением, но решил расстаться с ними. Он снова сел в лодку, но отъехав достаточно далеко,